Глава тринадцатая. Инфанта. фини ещё покрутилась на веранде, но Шаль больше не обращала на неё внимания. Спицы так и мелькали, вывязывая замысловатые квадратики. Так и не дождавшись продолжения разговора, фини пошла по дорожке из розового гравия, обдумывая слова Шаль. Да она с большим удовольствием научилась бы создавать яркие сны и крепкие, чтобы не разваливались, Но где же ей взять покровителя? Кайлих ясно дал понять, что не хочет брать её в свою команду. Не в артхаус же ей идти в самом деле. Правда, этот рыжий господин Говард рассказал Фине, что если она принесёт белую розу одному из младших мастеров артхауса, то взамен получит алую и после этого сможет там учиться. Но стоит ли ей вообще показываться на глаза этому рыжему властителю? А вдруг он вспомнит её... и вновь попытается запереть в каком-нибудь кошмаре. Финни передёрнула. «С другой стороны», — размышляла она, заворачивая закусты в виде сердца, «если бы она оказалась поближе к господину Говарду, например, стала бы его ученицей, то наверняка узнала бы, где сейчас находится сонная рука. Но опять же, не стоит забывать, что всё это очень опасно. И ведь именно в артхаусе она наверняка встретит Криса, метнувшего в неё кинжал, его противного друга фица и этого мнимого слепого Жага. А вдруг кто-то из них действительно её вспомнит? Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, фини решила добраться до голубой свечи и хорошенько её рассмотреть. Интересно же, почему та возникла в её вещем сне. Фонарь по-прежнему стоял на нижней ступеньке. К немалому удивлению фини за стеклянными стенками, оказалось пусто. Возможно, кто-то перенёс свечу в беседку? Кажется, там стояло много свечей разного цвета. фини которая в любом случае собиралась прогуляться по саду, а вдруг снова повезёт встретить оленя Эдварда, пошла по дорожке из разноцветного гравия. Она постоянно оглядывалась по сторонам, но кроме группы шатунов, сидевших на траве с закрытыми глазами, будто медитировали, никого не увидела. Зато в беседке прямо на столе устроились три рыжие лисы с огромными пушистыми хвостами. Они играли в карты. Финни поздоровалась с ними, и лисы, не прерывая игры, вежливо покивали в ответ. — Смотрите, это новая хозяйка! — зашептались они, совершенно не стесняясь девочки. — Пока не хозяйка, ведь год еще не прошел. «Да-да, всякое может случиться. Тоже пропадёт, как и госпожа Фонтегриэль». «Скажите, пожалуйста, вы не видели здесь голубой свечи?» — громко спросила фини которой надоело их перешёптывание. Лисы замолкли и одновременно замотали головами в разные стороны, но столкнулись носами и попадали лапами вверх. Карты фейерверком взметнулись над ними. «Спасибо». Поблагодарила Финни и быстро покинула беседку, слыша, как лисы недовольно ворчат за спиной. В попыхах она чуть не налетела на огромную голову в соломенной шляпе, увешанной колокольчиками. Голова сидела на нижней ветке яблони и что-то напевала себе под нос. Увидев Финни, голова хотела кивнуть в знак приветствия, но не удержала равновесие и упала в траву. Оттуда донеслось её рассерженное бормотание. Чувствуя всё большую неловкость, девочка поспешила скрыться за поворотом. Она замедлила шаг, лишь оказавшись в самой зелёной части сада, где когда-то олень Эдвард подарил ей лунный знак. Но, увы, здесь царила тишина. Не было даже шатунов. Наконец, раздвинув кусты сирени, фини вышла на каменную террасу, с которой открывался замечательный вид на горы и озёра вдали. Как и в первый раз, у неё дух захватило. Неподалёку журчал ручей, над ним велись стрекозы, на плоском камне всё так же стоял хрустальный кувшин и чашка. Финни подошла к самому обрыву, не забыв кинуть взгляд на запертую калитку, и вдруг увидела стол, полностью накрытый к завтраку. Чего на нём только не было. На круглом серебряном подносе лежало песочное печенье, Стояла ваза с черешней, голубой чайник и голубая чашка с серебряной буквы «Ф» на боку, наверное, из того же набора, что и чашка с каминной полки. А ещё молочник, вазочки с мёдом, вареньем и даже кусочками засахаренных фруктов. Но самое интересное, что в центре стола возвышалась та самая голубая свеча из решётчатого фонаря. Когда фини подошла ближе, на её фитильке зажёгся огонёк. Наверное, эта садовница постаралась. У Фини заурчала в животе. Она поняла, что сильно проголодалась. Её всегда удивляло, почему во сне тоже хочется есть, как и в реальности. А может, это угощение не для неё? Но на салфетке, лежавшей возле блюдца, была вышита надпись «Финиста». Это окончательно убедила Фини. Она села на один из стульев, Ухватила печенье и откусила. У него оказался приятный сладковатый привкус розового варенья. Оно даже пахло розами. У чая тоже был аромат роз, но после сладкого печенья Финни хотелось пить, поэтому она всё-таки налила себе полную голубую чашку. Как только Финни поднесла её к губам, всё вокруг потемнело. Она уже была не в саду, а в комнате с высокими и узкими витражными окнами. Сюда еле проникал дневной свет, дробясь калейдоскопом мутных разноцветных бликов на полу и даже на столе, за которым сидела фини Из полумрака у дальней стены выступали шкафы темного дерева, за стеклянными дверцами которых что-то загадочно поблескивало. Здесь пахло пылью, воском, старой бумагой, красками и еще чем-то приторно-сладким, пожалуй, розовым маслом. Возле крайнего правого окна стоял человек и рассеянно водил пальцем по линиям рисунка на стекле. На нем было широкое одеяние с неимоверно длинным до самого пола капюшоном, сужающимся на конце. Финни застыла, крепко сжимая в руке голубую чашку. Кровь прилила к вискам, сердце бешено застучало. «Сейчас этот человек обернется?» И ей надо будет как-то объяснять свое присутствие. И что сказать? Я хотела выпить чаю в саду, но вот я здесь?» От волнения ее пальцы соскользнули по ручке чашки, и несколько капель чая пролилось. Но фини только крепче ее сжала, поскольку чашка в этом странном месте была единственным знакомым предметом. «Я должен это сделать!» — неожиданно воскликнул человек и вскинул руки, сжав их в кулаки. «Должен! Должен!» Резким движением он распахнул створки окна и с шумом втянул носом в воздух, словно давно не выходил наружу. Солнечный свет вычертил его профиль. Кажется, это был подросток ненамного старше Фини. У него были темные вьющиеся волосы, длинный нос с горбинкой и тонкие, упрямо сжатые губы. Послышался шорох. Фини скосило глаза в ту сторону. Оказалось, это сдвинулось в бок дверцы одного из шкафов, открывая тёмный проём потайного хода. Из него в комнату ступила девочка. В тот же миг вспыхнули светильники, взявшиеся неизвестно откуда. Один из них, канделябр с семью свечами, даже оказался на столе прямо перед фини Парень, стоявший возле окна, обернулся и вскрикнул от ужаса. В общем-то, Финни его понимала. Более странной особы она ещё не видала. Девчонке на вид было лет 13, но тёмное бархатное платье с белым кружевным воротником и манжетами делало её старше и как-то угрюмее. Хотя в целом внешность этой особы можно было бы назвать ангельской. Высокий чистый лоб, прямой носик, крошечные розовые губы, серебристо-белые волосы, скрученные в два небольших пучка на затылке, хрупкая фигурка Тонкие руки, маленькие ножки в аккуратных туфлях с пряжками. Все портили глаза. Огромные и слегка на выкате, с маленькими точками зрачков в бледно-голубой радужке, почти сливающейся цветом с белками. Взгляд этих глаз, холодный, изучающий, неподвижный, словно остекленевший, по-настоящему пугал. Финни девчонка... Сразу не понравилось. «Наверное, именно таким взглядом удавы гипнотизируют тех, кого потом хотят съесть», — неприязненно подумала она, наблюдая, как девочка-кукла тихими медленными шажками пересекает комнату. Всё так же неспешно девчонка достала из-за пояса тонкую палочку и плавно взмахнула ею направо и налево. россыпи золотистых огоньков полетели в разные стороны, осели на светильниках, и те запылали ярче, так что в комнате стало ещё светлее. «Как ты здесь оказалась?» — нервно спросил парень, глядя на Финни. «Откуда?» «Хороший вопрос», — подумала она, но тут до неё дошло, что парень обращается совсем не к ней. Похоже, он просто избегал смотреть пришедшие в глаза. Девочка остановилась. «Испугался?» — она издала короткий смешок. «А я думаю, кто это сидит в старой мастерской? Да ещё в темноте!» Девочка снова взмахнула палочкой, и на столе перед фини появилась два кубка с шипучей жидкостью зелёного цвета. «Не хочешь ли эликсира моего собственного изобретения? Очень освежает!» Парень неожиданно хмыкнул. «Взять питьё из рук инфанты?» — Я ещё не сошёл с ума. — Как хочешь, — передёрнула та плечами. — Что ты делаешь здесь, в артхаусе? Парень уже справился с собой и говорил гораздо увереннее. — Тебе нельзя тут находиться. Девочка задумчиво крутила палочку в пальцах. Финни присмотрелась. Кажется, это была обыкновенная кисточка. Только её деревянное основание покрывал густой серебряный узор. Может, там было написано... Имя её владелицы? Вроде бы этот парень назвал девочку инфантой. «Так что ты здесь забыла, инфанта?» — сухо повторил парень. «Тебе нельзя находиться в артхаусе». Девочка издала короткий смешок. «Почему? Раньше всё это принадлежало моей семье». «Это было давно, ещё при старых властителях», — возразил парень. «До того, как Арт нашёл и подарил дом. Арт!» презрительно перебила девочка. «Выскочка, которому просто повезло найти первый сонный дом! Что он смыслит в сно магии? Его держат здесь только из-за этого везения!» «Говорят, он искусный сонор волшебник», — не согласился парень. «Его сны яркие и динамичные. Он фонтанирует идеями, словно имеет прямой канал связи с чашей снов. Признаюсь, лучше бы я встретился с ним, а не с тобой». «Арт ненадежен», — — процедила сквозь зубы девочка. — Поэтому у него нет ни друзей, ни врагов. Нейтральный и серый, как призрак. Впрочем, не будем спорить. Она перешла на миролюбивый тон. — Раз мне повезло застать тебя одного, Филин, не хочешь ли поговорить о предстоящем сонном слёте? — Сначала скажи, что здесь делаешь ты, инфанта. Девочка раздражённо фыркнула. Она присела на стул спиной к парню, но лицом к фини и отпила из бокала. Зелёная жидкость зашипела, переливаясь искрами, запахла мятой и яблоками. К своему изумлению, фини окончательно убедилась, что они её не видят. Она для них словно не существует. Выпуклые глаза инфанты смотрели прямо на неё, но в то же время сквозь неё. «Волшебники снова в почёте, Филин!» задумчиво произнесла инфанта. Тень падала на её лицо, в расширившихся зрачках плясали мрачные огоньки. «Разве ты не слышал, что в этом году на сонном слёте властители выбирают лучших соноров из всех редакций артхауса? Из самых-самых создадут команду, которая представит свой сон на карнавале снов. Победителей пригласят в сно палаццо, доверят серьёзную работу. Прекрасный шанс!» Для тех, кто жаждет вернуть утраченное имя. Признание, деньги, почёт, слава. Инфанта медленно прикрыла глаза, явно наслаждаясь каждым словом. — Так вот, чего ты хочешь, инфанта? — парень подошёл ближе. — Вернуть утраченное имя? Возможно — Возможно, — не стала спорить девочка. Она сделала ещё один глоток своей зелёной шипучки. фини невольно сжалась под холодным, отрешённым взглядом её больших глаз, вцепившись в свою голубую чашку с серебряной «Ф» на боку, словно та была единственным островком спасения. «Прошли те времена, когда твоя семья была могущественной, инфанта. Твои родители были изгнаны из сно реальности за попытку её изменить, вернее, превратить общий сон в кошмар». Крошечные губы девочки дрогнули, едва заметной улыбке. «И тем не менее, новые властители вовсю пользуются нашими фамильными рецептами кошмаров. впрочем когда родители плели свои заговоры, я была маленькой и точно не поддерживала настроение своей семьи. Мне удалось убедить господина Говарда, что, как и тогда, я на стороне нынешней власти». «И всё же у тебя плохая репутация». «Не у меня, а у моей семьи». по правила инфанта. — Но я смогу исправить ошибки прошлого. Меня будут уважать. — Значит, твои таланты были оценены по достоинству? Тебе разрешили участвовать в сонном слёте? Девочка прикрыла глаза и усмехнулась. — Я иду вне конкурса, филин. Мне остаётся лишь подождать, какую команду мне подберут. Парень ядовито хмыкнул. — Узнаю крошку-инфанту. девочка встала так резко что фини вздрогнула чуть не выпустив чашку из рук никогда не называй меня так процедила она крошкой хмыкнул парень разве не так тебя называли раньше когда ты здесь учи он захрипел не договорив фини вскочила забывшись горло парня стиснула рука из черного дыма бедолага пытался скинуть ее но призрачные пальцы сжимались все сильнее В руках инфанты снова была кисточка, на этот раз чёрная. фини заметила, что за пояс её платья заткнуто ещё несколько палочек кистей разной длины и формы. Именно инфанта повелевала рукой. Кукольное лицо сияло злорадством. Судя по всему, она наслаждалась хрипами своей жертвы. Внезапно чёрная рука истаяла сизым дымком. Инфанта плавно опустила кисточку. «Прости, инфанта», — сдавленно произнёс парень, потирая горло. «Я не хотел тебя обидеть». «Всё забыто, филин», — усмехнулась та, но взгляд её оставался колючим. «Но «Ну не зли меня больше. А теперь расскажи, зачем ты здесь?» Парень ответил не сразу. «Я тоже решил попытать удачу», — прошептал он. «Артхаус открывает двери всем». «Но не каждый здесь приживётся». Инфанта сделала несколько шашков по комнате. «Раз ты не побоялся прийти, значит, у тебя серьёзные планы», — продолжила она. «На сонном слюте соберут команду. Если хочешь, я замолвлю за тебя словцо перед господином Говардом». Парень неожиданно бросился к Инфанте и бухнулся перед ней на колени. «Это всё, о чём я мечтаю!» произнёс он совершенно другим голосом. «Ты сможешь участвовать в карнавале снов», подтвердила девочка, наслаждаясь смиренным видом своего собеседника. «Как я уже говорила, лучших отберут для работы в сно-палаццо. Ты знаешь, для чего? Сно-творение высшей сферы, создание настоящей сно-реальности. Ты должен понимать, как это важно для карьеры любого из вас». «Да, я понимаю», — тихо прошептал парень. «Никогда этого не забуду, инфанта». «Ты попадешь в команду на карнавале снов. Но учти», — сказала она жестко, — «я ничего не делаю просто так. Ты будешь должен мне услугу. Любую. А теперь встань». «Любую, инфанта», — парень поднялся. «Если я смогу попасть в артхаус я твой вечный должник!» Девочка милостиво кивнула, словно действительно была принцессой. Говорят, в этом году на карнавале снов развернётся ожесточённая борьба. По слухам, у Кайлиха собралась очень сильная команда, и так как в этом году тема «Волшебство и магия», он может претендовать на победу. Никогда не стоит недооценивать ни формалов. Парень презрительно скривился. «У Кайлиха нет собственного сонного дома. Он не опасен. Без сложных ингредиентов, которые можно получить только в настоящей мастерской, он не создаст что-либо грандиозное, будь его ученики хоть самыми талантливыми на свете. Кроме того, я слышал, что они — сплошные чудики». «Тебе ли об этом говорить, Филин?» — усмехнулась девочка. «Или мне?» «Когда-то у нас было всё, а теперь придётся начинать с самого начала». Но сейчас благоприятные времена, чтобы возвыситься, инфанта. Парень оглянулся, словно проверял, не подслушивают ли их, и Финни вновь почувствовала себя неуютно. «Что-то происходит с общесном», — едва слышно продолжил он. «Властители не говорят об этом, во всяком случае не делают официальных заявлений». Но сно-реальность меняется. Вернее, исчезает. Инфанта заинтересованно подняла брови. Исчезает? Да. Её стены не так прочны, как раньше. И всему виной давние запреты. После того, как из снов практически изгнали магию, общий сон разваливается на отдельные образы. Сно-реальность бледнеет. Вот почему сонеры-волшебники снова в почёте. Они помогут заново склеить старые кирпичи. Инфанта пожала плечами. «Наверняка ты прав, и дело в этом. Так вот почему им нужна высшая сфера. Они надеются построить новую реальность, если старая исчезнет раньше, чем они рассчитывали. Но теперь стараются учесть всё, в том числе и силу магии Впрочем, у меня есть собственная цель». Проблемы общества меня не волнуют, во всяком случае, пока. Финис с интересом прислушивалась к разговору. Выходит, с этим общесным что-то не в порядке. Но сейчас её больше волновало другое. Артхаус, лучший сонный дом, где обучают настоящей сном магии. Возможно, ей стоит воспользоваться советом господина Говарда и, вручив розу кому-нибудь из учеников, поступить туда на обучение. Может этой инфанти фини представила лицо девчонки, если бы она вдруг выросла перед ней, сжимая белую розу и чуть не рассмеялась, но вспомнив о чёрной руке душительницы, вздрогнула и лишь сильнее сжала свою голубую чашку. Хотел бы я новичком прийти в артхаус, сейчас столько возможностей, будто подслушав мысли Фини, воскликнул парень. Я слышал, что дают шанс любому, кто хоть как-то способен удивить. «Правда, отсюда по-прежнему легко вылететь», — добавил он хрипло. «Репутация так изменчива. Никогда не забуду, как меня вышвырнули на улицу!» Он сжал кулаки. «Ты покалечил ученика на глазах у всех, поэтому и вылетел. Надо было действовать осмотрительнее». Инфанта откинулась на спинку стула и скучающе прикрыла глаза. «Сейчас...» Без своего пугающего взгляда она казалась милой и беззащитной. «Во все времена арт-хаус славился кошмарами», — произнесла она, не открывая глаз. «Этот жанр не теряет популярности и хорошо оплачивается. Но истинных творцов...» — девчонка скривилась, будто съела что-то кислое. «Действительно мало». практически все кто подавал надежды ушли в смежные жанры более востребованные такова жизнь рыба ищет где глубже а человек где платит но всегда можно переучиться если госпожа унавальса захочет чтобы я выращивала в снах сады возводила дома и рассыпала золотые блёстки вокруг я это сделаю лишь бы добраться до сну палацу кого ты хочешь обмануть инфанта Вдруг рассмеялся парень. «Ты кошмарист, и это твое любимое занятие!» Он невольно потер горло, наверняка вспомнив о черной руке из дыма. «Вот именно! Властителям всегда будут нужны такие специалисты, как я!» На лице инфанты появилась странная полуулыбка. «В конце концов, их власть держится на кошмарах, запугивании, ужасах, пытках!» Она говорила медленно, смакуя каждое слово. «Что говорить о кошмарах-темницах, где, по слухам, заперты сотни творцов соннеров Финни вспомнила сон-ловушку, которую устроили ей властители. Возможно, вот такие инфанты и создают подобные ужасы. Девчонка разонравилась ей окончательно. фини решила, что когда выберется из этой странной библиотеки, то не пойдёт в артхаус. Учиться бок о бок с такой особой? Не лучше ли снова попытать счастье у Кайлиха? Во всяком случае, он еще не отказал ей как Сонеру, а только как хозяйке дома. Я слышал. Парень снова перешел на едва слышный шепот. Наша дрожайшая Унавальсо ждет некоего могущественного волшебника, которого она увидела в своих драгоценных вещих-картах. Того самого, который все изменит. Бунтаря! Инфанта открыла глаза, выпрямилась, и, чтобы скрыть интерес, нарочито медленно взяла свой бокал. «Откуда такая информация, Филин? Или тебе известно, кто это будет?» Щеки девочки покрыл нездоровый румянец. Было видно, как взволновала её эта тема. «Наверняка кто-то из новых властителей и их приближённых?» «Да кто же знает?» Парень метнулся вдоль окна туда-сюда, словно действительно был филином. Уна Вальса молчит, не хочет делиться секретом. Но все думают на Кайлиха, ведь он всегда был бунтарём. К тому же после многолетней опалы госпожа Уна Вальса вновь приблизила его к себе. Он даже стал появляться на всех значимых событиях в Сно-палаццо. Хотя, конечно, уже не пользуется былым доверием. «Ты же знаешь, его соннеры приглашены на карнавал снов». «Кайлих!» — презрительно протянула инфанта. «Впрочем, меня не удивляет, что его команде позволили участвовать на карнавале. Властители хотят увидеть его силу и чему обучились его ученики. Многое я дала бы за сведения о том, что же такое увидела у ноу в своих картах, чтобы вновь приблизить к себе Кайлиха». «Меня не спрашивай!» Парень поднял обе ладони. Я бы и сам хотел знать, что тут затевается. В любом случае на карнавале снов будет интересно. Инфанта откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Её глаза вновь стали равнодушными. «Этот год богат на события», — пробормотала она как бы про себя. «Филин, ты живёшь далеко, но наверняка слыхала о найденном сонном доме». Семья Вальса так и не получила его. Крис ходит злой и жалкий, как дух болот. Ох, плохо придётся этому новому хозяину дома, когда он всё вспомнит. Инфонта вновь неприятно улыбнулась. Кто-то из ребят слышал, что Крис грозился убить его фамильным кинжалом. Фини невольно поёжилась. Она прекрасно помнила этот кинжал с зелёным камнем на рукоятке, сверкающим яростно, как драконий глаз. Тоже не слышал. Парень, заинтересованно глядя, подошёл поближе. — Крис не получил сонный дом, — продолжила инфанта. — Интересно, кто же стал хозяином или хозяйкой? В любом случае, этому сонеру не позавидуешь. От её неторопливого ледяного голоса у Фини мурашки побежали по коже. «Возможно, Крис захочет наверстать упущенное на карнавале снов», — с иронией произнёс парень. «Уверен, он хочет выиграть. Если не заполучить сонный дом, то стать тем самым бунтарём. Творио, который всё изменит». Инфанта резко встала и повернулась к парню. Оказалось, что она ниже его на целых две головы. «У него ничего не получится», — спокойно заявила она. «Потому что... Той самой волшебницей, великой Творио, стану я. Только я буду той, кто все изменит. Госпожа уновальсо признает меня равной себе. У нее не останется иного выхода. Кукольное лицо инфанты снова озарилось странной, пугающей полуулыбкой, и фини вдруг поняла, что эта девчонка гораздо старше, чем выглядит. Но не может быть у ребенка... такого властного повелительного взгляда. — Пожалуй, мне пора, — сказала инфанта. — Предлагаю встретиться вечером на этом же месте. Думаю, уже завтра ты войдешь в артхаус полноправным сонором. Но не забудь, что ты должен мне услугу. Парень рассыпался в благодарностях, но инфанта уже не слушала. Она вдруг превратилась в огромную стрекозу и спикировала прямо на Фини. Девочка еле успела отклониться в сторону, но при этом не удержала чашку. Та выпала из рук и гулко покатилась по деревянному полу. Фини и парень одновременно вскрикнули: "А!" Судя по всему, она стала видимой. "Ты кто такая?" ошарашенно спросил парень. "Только не говори, что привидение". "Не скажу". Согласилась фини нагнулась и ловко ухватила чашку. К счастью, Таня разбилась. К ещё большему счастью, инфанты в комнате уже не было. У парня сделалось очень глупое выражение лица. Очевидно, фини для него снова исчезла, хотя она продолжала себя видеть. Как же ей вернуться назад? Может, надо снова выпить чай? В чашке оставалось всего несколько капель. Финни вытрясла их себе на язык, проглотила и... Снова очутилась в саду на каменной террасе. На столе уже не было никакой еды, остался только чайник. фини решила больше не прикасаться ни к чему и со всех ног побежала к дому.